испуганно пискнула она и всё же фырча, как паровоз, поплюхала за мужем. Нашли время для купания, чёртыхнулась я, напряжённо вглядываясь в темноту. Голоса постепенно отдалялись. Ай! Вдруг раздался приглушённый вскрик и оборвавшись, затих. Минут через 5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 Поблагодарив старушку, я поймала попутку и сама не зная зачем, поехала в посёлок. Я люблю Карину, я люблю Карину, стучали в висках слова Сергея. Почему же он её убил? Почему? На часах было 2 часа ночи. На даче горел свет.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 Эта стерва могла в любой момент превратить мой бизнес в пыль, сделать меня банкротом, как котёнка вышвырнуть на улицу. Сколько же лет я терпел эту тварь. Страшно подумать, терпел, боялся. После её похорон её родители передадут мне всё, что когда-то принадлежало их дочери. Мне даже не верится, что можно жить и не зависеть от неё. Я как будто заново родился. С этой ночи я богатый вдовец, преуспевающий бизнесмен, который имеет своё дело в Штатах. У меня будет шикарная жизнь, шикарные девочки, даже море девочек. Поддонок, взревела я и в два прыжка преодолев пространство до крыльца, влетела в дом, подскочив к столу. Наела себе полную рюмку водки, выпила её и с грохотом отодвинув тяжёлый стул из канадского дуба, села напротив Романа, закинув ногу на ногу. Лицо мужчины удивлённо вытянулись. Привет, Рома. Ты так быстро укотился, что мне пришлось слегка понервничать, пока я добиралась из Крыма в Москву.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 Если мой дружочек такой плохой, то какого чёрта ты сидишь с ним за одним столом, пьёшь водку и слушаешь музыку, ведь убили твою любимую женщину. Сергей замялся. Дело в том, что Карину уже не вернёшь, но мы могли бы договориться. О чём?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 От своих питий я отказываюсь. Сейчас главное это свобода, а она, как известно, дороже. Я удивлённо посмотрела на Романа. А с чего ты взял, что у меня есть такая сумма? Сергей говорил, что ты связалась с какими-то бандитами и стянула у них портфельчик с деньгами. Тебя хотят убить, побледнев от ярости.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 Серёж, а зачем тебе деньги, если у тебя их так много?